Что же произошло с Балантайным за эти годы, что он превратился в такого зануду и сухоря? И почему мнение Биля о нём было таким непонятным, что ли? Следующим солдатом, которого Телмон отыскал, был некто Уильям Стартон, ещё один простой человек из низов, который дослужился до чина сержанта и невероятно этим гордился. Сейчас он сильно страдал от ревматизма. Мы с удовольствием сидел в парке на скамейке в неплотной тени и рассказывал о давно забытых временах. Ему нравилось общаться с этим молодым стражем порядка, который слушал его с таким интересом. Но, ну, конечно, я помню полковника Балантайна, шепеляво сказал он, выдвинув подбородок, когда Сэмюэл представился ему. Именно он командовал нами, когда мы вошли в Лахнау сразу после восстания. Примечание. Имеется в виду восстание сипаев 1857-1859 годов. Конец примечания. Никогда в жизни ничего подобного не видал. Его лицо напряглось. Было видно, что даже сейчас этот человек старается справиться с памятью о тех далёких днях. Телман не мог себе представить, что Стартон видел своим внутренним взором Инспектор знал, что такое нищета, преступления и болезни, знал, что такое эпидемии холеры в нищих пригородах больших городов и остывающие трупы нищих, стариков и детей, которые лежат на улицах. Он понимал, что такое безразличие и беспомощность, но он никогда не видел войны. Убийство людей на улицах это одно, но что такое кровь женщин и детей? Что такое бойня военных действий, Телман не представлял. Он мог только догадываться об этом, наблюдая за лицом сержанта. «Вы вошли», — подсказал он, возвращая собеседника к теме разговора. «Так тошно». Ветеран смотрел мимо полицейского, и его глаза были подернуты дымкой. «Хуже всего было смотреть на женщин и детей. С трупами мужчин я-то уже пообвыкся». Алковник Балантайн напомнил Сэмюэлю, заставляя старика вернуться к сути рассказа. Инспектор не хотел слышать никаких подробностей. О них он читал, о них ему рассказывали в школе, и этого было совершенно достаточно. Лёгкий бриз шевелил листья деревьев, и они шумели, как волны накатывающие на берег. Где-то вдалике смеялась женщина. Никогда не забуду лица полковника. Старт он был весь в прошлом, в Индии, а не в полуденном зное лондонского парка. Он сам выглядел как смерть. Я даже испугался, что он упадёт с лошади, споткнулся, когда с неё слез, и колени ходуном ходили, когда подошёл к первой горе трупов. Конечно, он много чего повидал на полях боёв, но это было совсем другое. Телман непроизвольно попытался представить себе эту картину и почувствовал, что ему стало нехорошо. Он задал себе вопрос: а что в тот момент мог чувствовать Валентайн? Насколько глубоким было его страдание? Сейчас он казался таким холодным и чёрствым человеком. "И что же он сделал?" спросил полицейский. Уильям даже не взглянул на него. Его мысли все еще были в далеком Лакхнау тридцать четыре года назад. «Всем нам было тогда не по себе», — тихо сказал солдат. Полковник принял на себя командование. Он был белый как смерть, и голос его дрожал, но он четко объяснил нам, что мы должны делать, как нам обследовать здания, чтобы убедиться, что в них нет засад, то есть следить, чтобы никто нигде не спрятался». Голос стартана наполнился гордостью от воспоминаний, от того, что он выполнил тогда свой долг и дожил до теперешних мирных вегетарианских времён. Обеспечьте границы, расставьте караулы на случай, ежели сыпай вернуться, так он говорил. Продолжил он, не глядя на Тельмана. В караулы он назначил самых молодых, чтобы они не видели всего этого ужаса. Некоторые из нас были здорово ошарашены. Как я сказал, все это были женщины, некоторые из них даже с младенцами. Полковник сам всё осмотрел. Не осталось ли кого в живых? Ну, вроде того. Богу только известно, что ему это стоило. Я бы так не смог. Но ведь потому он и полковник, а я простой сержант. Он стал полковником, потому что его папаша купил ему офицерский патент, сказал полицейский и тут же пожалел об этом, сам не понимая почему. Стартон посмотрел на него со спокойным презрением. По его лицу было видно, что он не считает цемею или достойным каких-то разъяснений. Ведь вы же ничего не понимаете ни о долге, ни о верности, ни о чём таком разном. «И наши ничего подобного б не сказали», — резко ответил солдат. «Да полковник Балантайн был таким человеком, что мы готовы были идти за ним хоть на край света и с гордостью. Он помогал нам хоронить мертвых, и над каждой могилой сам прошел все молитвы. Даже теперь, когда не спится, я закрываю глаза и все еще слышу, как он произносит те самые слова». Сам он ни разу не заплакал, не мог себе позволить, но на лице это у него всё было написано, весь этот ужас. Уильям глубоко вздохнул и замолчал на несколько минут. На этот раз Телман не решился его торопить. Он был полон странных, беспокоящих его эмоций. Инспектор пытался представить себе генерала, тогда ещё молодого человека, которого переполняют эмоции. Гнев, боль, жалость, и он старается скрыть их от окружающих во что бы то ни стало, потому что у него есть долг, и он должен вести этих людей за собой. Ну и зачем же вам после этого что-то знать про полковника, прервал Стартон его мысли. Ведь я ни шевосу против него не скажу, нет, сэр. Я же ли вы думаете, что он что-то не то сделал? То вы глупый человек. «Глупее даже, чем я подумал в начале. А это о чем-то говорит?» Сэмюэль не стал спорить, потому что чувствовал себя слишком сбитым с толку, чтобы защищаться. «Нет», — медленно произнес он, — «нет, я совсем так не думаю. Я ищу человека, который хочет нанести ему вред, его врага». Полицейский увидел, как на лице Стартона появился гнев. Возможно, всё это связано с Обесинской компанией? А возможно и нет. А вы хоть понимаете, кого ищете? В голосе ветерана звучало отвращение. Что это ещё за враг за такой? Кто-то достаточно злобный, чтобы попытаться шантажировать генерала выдуманной историей, ответил Тельман, а потом испугался, не сказал ли он слишком много. Он чувствовал себя на очень зыбкой почве. Каждое его слово могло привести их к катастрофе, и казалось, весь мир плывёт у него под ногами. "Ну, тогда срочно найдите его", яростно заключил ветеран. "И побыстрее, а я вам помогу". Он напрягся, как будто хотел встать и немедленно начать поиски. Полицейский заколебался. "А почему бы и нет? Ему может понадобиться любая помощь знающего человека". Мы договорились, согласился он наконец. Я хочу знать всё, что вам удастся выяснить о нападении на товарный поезд в Вороге. Именно об этом случае лжёт шантажист. Отлично, подтвердил Стартон. Вы сказали Боулстрит, я к вам скоро приду. Следующие 2 дня Телман провёл незаметно сопровождая генерала Балантайна. Это было несложно, так как старый военный редко выходил из дома, а когда это случалось, то был так глубоко погружён в свои мысли, что совсем не смотрел по сторонам, не говоря уже о попытках обнаружить слежку. Полицейский мог бы спокойно идти за ним по пятам, и генерал бы его не заметил. В первый раз Балантайн выехал в открытом экипаже вместе со своей женой, темноволосой и симпатичной женщиной, которую инспектор сразу же не взлюбил. Сэмюэл тщательно старался даже случайно не встречаться с ней взглядом. Он никак не мог понять, что заставило Балантая жениться на ней. А может быть, это был брак по расчёту, ради денег или укрепления каких-то политических связей? Несомненно, леди Агаста выглядела очень элегантно, когда прошла по тротуару мимо мужа, почти не глядя на него, и опёрлась на протянутую руку кучера, чтобы подняться в экипаж. Усевшись, дама одним точным движением руки расправила юбки и стала смотреть прямо перед собой. Она даже не повернула головы, когда генерал сел рядом. Тот заговорил с нею, и женщина ответила, даже не взглянув на него. Она просто велела кучеру трогаться ещё до того, как тот уселся на козлы. Тельман чувствовал себя слегка обиженным за Балантайна, как будто это с ним самим обращались с таким пренебрежением. Чувство это было очень необычным. Он совсем не ожидал от себя ничего подобного. Инспектор проследил за супругами до самой выставки, на которую его не пустили. Пришлось ждать час с небольшим, пока они не вышли оттуда. Лидия Гаста была по-прежнему красива, неприступна и нетерпелива, а её супруг углубоко погрузился в беседу с каким-то седовласым джентльменом. Оба они явно относились друг к другу с уважением, граничащим с восхищением. Сэмюэль вспомнил, что генерал сам увлекался созданием акварельных пейзажей, и, видимо, он разговаривал с таким же ценителем искусства. Леди Агаста нетерпеливо притоптывала ногой. Через несколько минут генерал присоединился к ней. Всю дорогу домой она игнорировала его присутствие, а, приехав на Бетфорд-сквер, вышла из экипажа, не обращая на него никакого внимания и даже не оглянувшись. Во второй раз Балантайн вышел из дома один. Он был бледным и выглядел очень уставшим. Шел генерал очень быстро, но все же по пути протянул трехпенсовую монетку по прошайке, сидевшей на перекрестке Грейт-Рассел-стрит, и шилинг нищему на углу Оксфорд-стрит двигался балантайн в сторону клуба Джесеп, в который он и зашёл, чтобы вновь появиться меньше, чем через час. Телман проводил его назад до Бетфорд Сквер. После этого инспектор вернулся в участок на Боул-стрит и прочитал в старых бумагах Пита об убийствах в Devil's Acre и об ужасной трагедии Кристины Балантайн. Пришедшее ужаснуло полицейского а попытка хоть как-то справиться с этим ужасом заставила все его внутренности сжаться. Он был невероятно зол на эту боль, которая не могла ему и присниться, и на это добровольное саморазрушение. Затем Телман быстро поужинал, не получив от этого никакого удовольствия. Его воображение рисовало ему темные улицы Девилс-Акр и кровь на булыжной мостовой. Время от времени эти образы перебивались образами испуганных маленьких девочек, детей по возрасту не старше джимаймы, рыдающих, но которых никто не слышал, кроме других маленьких девочек, таких же беспомощных. Семеул задумался над всем произошедшим. Вполне возможно, что после такого он тоже, как и генерал, предпочёл бы затворнический образ жизни. Дай бог, чтобы с ним не произошло ничего подобного. На следующее утро Телман следил за Болантайном совсем с другим чувством, и к его удивлению, тот встретился на ступенях Британского музея с Шарлотой Пит. Полицейский почувствовал себя непрошенным гостем, вмешивающимся в личную жизнь других людей, когда увидел, как засветилось лицо генерала, заметившего Шарлоту. Он выглядел совершенно растерянным, как будто она ему очень нравилась. А он боялся в этом признаться не только ей, но и самому себе. А увидев ее реакцию, увидев прямоту, с которой жена его начальника смотрела на Балантайна и ее полную расслабленность, полицейский вдруг понял, что Шарлотта даже не подозревает о глубине чувств старого солдата. По ее лицу было видно, что она очень боится за него, даже если бы Грейси не рассказала об этом Телману, Он бы сразу это понял, наблюдая за миссис Спит. Шарлотта и Брендон вошли внутрь, и Сэмюэл, не задумываясь, пошёл за ними. Там, увидев, как супруга Томаса оглянулась на женщину, идущую прямо за ней, он вдруг почувствовал себя голым и незащищённым. Инспектор сообразил, что если миссис Спит увидит его хоть на секунду, она тут же его узнает. Полицейский опустился на одно колено, как будто хотел завязать шнурок. Это заставило мужчину, идущего прямо за ним, резко затормозить и изменить траекторию, что сильно его разозлило. Но в результате всё произошедшее привлекло к Семею гораздо больше внимания, чем если бы он продолжал следовать за парой, слегка увеличив расстояние. Тельман был вне себя от своей неловкости. Теперь ему приходилось останавливаться в самых дальних углах зала, и наблюдать за отражением миш Шарлотты и генерала в витринах, хранящих какие-то экспонаты. Балантайн даже не смотрел в его сторону. Его интересовала только миссис Спид, но вот сама она могла узнать помощника своего мужа даже в профиль, а может быть и со спины. Какое-то время ему удавалось прятаться за горилла подобной женщиной в чёрном бомбазиновом платье, и наблюдать, как Шарлотта с генералом переходит из зала в зал, разговаривая и притворяясь, что рассматривает экспонаты, которых даже не замечали. Миссис Пит знала о шантаже и об убийстве и настроилась бороться за своего друга. Терман уже видел её такой, может быть, не настолько возбуждённой, но он знал её способность полностью отдаваться тому, что волновало её в настоящий момент. Время от времени они переходили к новой витрине, и ему приходилось притворяться, что он погружён в изучение того, что оказывалось к нему ближе всего. Понятно было, что человек, не рассматривающий экспонаты в музее, мгновенно вызовет подозрение. В какой-то момент полицейский оказался перед экспонатом, о котором на маленькой табличке рядом с витриной было сказано, что это орнаменты из ассирийского дворца, сделанные в XVII веке до Рождества Христова. Ему пришлось напрячь всё своё воображение, чтобы представить себе, как могло выглядеть всё здание. Размеры его произвели на сей мию или неизгладимое впечатление. Должно быть, дворец был просто великолепен. Вот только произнести имя царя, который в нём правил, было решительно невозможно. Странно, но музей заинтересовал инспектора. Однажды он сюда ещё вернётся, когда у него будет побольше времени. Может быть, даже вместе с Грейси. А теперь надо идти за Шарлоттой и генералом, а то он их почти потерял». Телман начинал понимать, почему миссис Питт принимала все происходящее так близко к сердцу. Ведь Баллантайн совсем не походил на тот образ, который полицейский создал для себя. А это значит, что он был неправ и ошибся почти во всем. И если он мог настолько ошибиться в своей оценке генерала то что же говорить об оценке всех остальных надменных представителей привилегированного класса, которых он ненавидел и презирал? И что тогда будет со всеми его теориями? Каким же неучим и предвзятым человеком Сэмюэль вдруг оказался? Таким он точно не понравится Грейси? Ей не может понравиться в конец запутавшийся и злой на самого себя мужчина. Телман развернулся и вышел из зала. А затем мы из музея под жаркие лучи утреннего солнца. Ему надо было многое обдумать. Все его мысли были в состоянии хаоса, так же как и его эмоции.